Глава девятая «Витька, я тебя обожаю!» Стоило мне выйти из штаба, как на шее повисла визжащая дара, через секунду впившийся поцелуем в губы и тут же отскочившая. «Это просто благодарность, не думай ничего лишнего!» И в мыслях не было. Соврал я с абсолютно честными глазами. Потому как совсем не мечтать о моих сокомандницах смог бы только 90 дед, Да и тот вряд ли. «Всегда, пожалуйста, обращайтесь». «Ты действительно хорошо справился», — улыбнулась Таня. «Я, конечно, знала, на что ты способен после ваших с тренировок, но последний ход был просто шикарен». «Со мной бы не прошел», — самоуверенно заявила лучница и снова рассмеялась. «А какое лицо было у Монгушева, когда он сыночка из лазарета забирал, ты бы видел, словно ему в штаны горячую картошку засунули». И теперь у меня куча проблем. Подытожил я, но без злости, а так, чисто констатируя факт. Ладно, прорвёмся. Мико, от души за печати. Очень помогли. Не зная, что бы мы без тебя делали. Пожалуйста. Пожала плечами японка и хитро улыбнулась. Должен будешь. А то у меня тоже жених есть. Правда, ему 60 с чем-то, и сам он в Россию вряд ли сунется, но мало ли, наваляешь ему, если что. Да не вопрос. Я подмигнул печатнице. За тебя я и воробья в поле на коленях загоняю, не то что пожилого япошку Извини, в последнее время мелю языком всякую херню». «Да забей, я не обижаюсь», — отмахнулась Мико. «Тем более, что меня то бурятка считает то татаркой, так что даже приятно, что хоть вы помните, откуда я родом». «Ты наша», — отрезала Дара. «Я лично уши отрежу любому, кто скажет иначе». «Вот видишь, тебя даже сами бурята признали», — засмеялась Таня. «Можешь так своему жениху и сказать». «Ага», — воинственно поддержала лучница. «Пусть только заявится, мы ему глаз на жопу натянем». «Фу, Дар, ты же девочка», — возмутилась блондинка. «Ты должна говорить, воздену око на афедрон». «Ох, простите, великодушно», — бурятка изобразила Книксон. сеешь штиль слишком высок для такой приземленной особы, как я, так что идите в задницу». «Ах ты, коза!» Таня погналась за хихикающей Дарой, словно им было по 10 лет. «Но «Ну держись! Поймаю, надеру тебе ту самую задницу так, что сидеть не сможешь!» «Не догонишь, не догонишь!» Лучница тоже вела себя по-детски, но я понимал, что это отходняк после пережитого стресса. Как бы девушка ни крепилась, все-таки ситуация сильно на нее повлияла. И сейчас она, наконец, расслабилась, отчего и дурела. «У меня тоже было хорошее настроение». Я с улыбкой наблюдал за девчонками, с трудом удерживаясь, чтобы не присоединиться к ним. «Поздравляю», — буркнула Катерина, стараясь не глядеть мне в глаза. «Благодарю». «Я это...» — начал подбирать слова, чтобы извиниться, но Эсперша перебил меня, не дав продолжить. «Ладно, поздно уже. Я спать». Красноволосая развернулась и пошла в сторону казармы. «Завтра тяжелый день. Девчонки, заканчивайте, пока офицеры не пришли». «Ты её сильно обидел», — заметила Мико, видя, как я провожаю взглядом фигуру Кати. Но она отходчивая. Уже простила, просто не признаёт этого. Да я понял, что облажался. Я поморщился. Просто иногда ляпнешь что-нибудь, не подумав, а потом самого совесть грызёт, покоя не даёт. Думал, сегодня её поймаю, извинюсь, но оно вон как получилось. Завтра поговорю. Правда, есть у меня подозрение, что пошлют в пеше эротическое Сама знаешь, как Кэт ко мне относится. но зато хоть свою совесть успокою». «Дурак ты», — вздохнула Мико. «И помогать тебе я не буду. бака хентай а «А извращенец-то почему?» От всей души возмутился я, но японка уже убежала вслед за подругами. «Блин, женщины, хрен вас поймешь. И так плохо, и так нехорошо. Еще и дуэли это. Брошу все и уеду в деревню, домой. Дохода заправки на жизнь хватит. На старости вон женюсь или на Аленке». Или на обеих сразу. А все олигархи и владительные дома пусть в жопу идут. В ту самую, которая есть, а слова такого нет. В казарме меня встретили овациями. Не все, конечно. Гончаров со свитой, наоборот, косились подозрительно, словно я у них корову украл. А вот Скуратов со своими и Матвей разве что не пищали от восторга. Здоровяк так вообще так стиснул, что я подумал, «Всё, смертушка моя пришла». злодей подлые не достали, так сосед по койке сейчас задавит, как курёнка. «Ну ты, конечно, дал!» Стас ткнул меня кулаком в плечо. «Честно говоря, не верил, что ты сможешь лучника завалить. Хотя у тебя же дара в команде. Она натаскала?» «Ага. Я не стал скрывать правду. Мы тренироваться начали ещё по зиме, когда у меня открылась новая грань таланта». На каникулы в деревню ездил, там много чего случилось, в том числе и с братвой схлестнулся. Один так мне из помповухи в грудину зарядил, ну я на автомате щиты поставил. А когда вернулся, наставник взял за жабры и заставил до автоматизма отрабатывать новые умение А дару поставил в виде стимула, в прямом смысле этого слова. «Это ты про палку для погона скота?» — заржал Скуратов. «Ага, тот ещё стимул». «Ну да», — поддержал я смех остальных. Когда тебе в лоб прилетает даже учебная стрела, это, знаете ли, неприятно. И мотивирует, шо писец». «Ага», — прогудел здоровяк. «Меня батя тоже лупил почем зря. Зато и мастером я стал не хуже него». «Вы сейчас договоритесь до того, что в школу надо розги возвращать», — снова закатился Стас. «Но все равно круто выступил. Вернемся в Новосиб, с тебя поляна». «Не вопрос». Посидеть в хорошей компании я был всегда готов, как тот пионер. Тусанем как надо. Ладно, спать пора укладываться, ночь уже. Завтра опять цветков злобствовать будет. А мне еще нужно молот перебрать». «В смысле?» — удивился Матвей. «Переделать хочешь? Или чего?» «Не». Я вытащил из-под кровати сумку и открыл, показывая содержимое. Он же модульный. Я у командира части спросил, можно ли с собой оружие носить. Тот вроде и разрешил, но только уставное. молото устроить этот сход ролевиков. Вот я и хочу боёк молота поменять на лопату. Лезвие у меня с собой и чехлы есть. Сейчас перекручу, повешу на ремень вроде как сапёрная лопатка будет. А по факту почти топор. Ей завалить кого нефиг делать. Так что будет и практично, и по уставу. Неплохо придумано, задумчиво почесал в затылке Матвей. Я, правда, по-другому бы сделал. Нет, так-то всё правильно. Крепление надёжное, да и менять боёк часто не требуется. Но всё же я бы поставил. Слушай, я в этом не разбираюсь. Вовремя тормознул я ушедшего в мысли соседа. Так-то да, уже чувствую, что для меня М48 легковат. Надо что-то посолиднее. Но то, что у нас в оружейке есть, не подходит. Так что переделывать что-то смысла не вижу, а новый пока взять негде. Раньше я бы тебе сам сделал или деда попросил. Опустил голову здоровяк. «Он лучший мастер в Сибири, точно говорю». «А сейчас?» «Вряд ли Раевский разрешат». «Он Глеб и так волком смотрит из-за того, что с вами общаюсь. Дома опять будут докапываться». «Слушай, но ну не может быть, чтобы выхода не нашлось. Меня бесила такая ситуация. Даже если дядя что-то подписал, можно заявить, что это нелегитимно. Или там в суд подать. Все же понимают, что произошло». «Не выйдет», — грустно покачал головой Матвей. «Получится, что мы как дом не держим своего слова. Кто потом с нами работать будет?» «Ну, так отец с дедом считают». «А переубедить их невозможно, я много раз пытался. Они уперлись, мол, отработаем и уйдем с честью. А нарушать свое слово, пусть даже его дал предатель, невместно для мастера. Так что я попробую поговорить насчет молота для тебя, но вряд ли получится». «Может быть, я смогу помочь в этом вопросе?» Раздался знакомый голос, и, обернувшись, я увидел стоящего возле нашей койки Гончарова. «Я хорошо знаком с главой дома Раевских и могу поспособствовать с заказом. В небольшой просьбе они не откажут». «В лесу сдохло что-то большое?» Я от удивления чуть воздухом не подавился. или литувинское солнышко голову напекло?» «Ричард, мы вроде с тобой в контрах». «И это очень прискорбно», — грустно вздохнул Гончаров. «Виктор, мы можем поговорить наедине? Не то, чтобы я что-то скрывал, но признавать свои ошибки проще без свидетелей». Я внутренне усмехнулся, потому что происходящее напоминало плохой фарс, однако поднялся и направился к выходу. Мне даже стало интересно, что там такое придумал Гончаров. В то, что его совесть замучила, я ни секунды не верил. Скорее уж этот ушлёпок решил пойти другим путём. По-хорошему, следовало бы дать ему в морду, не разговаривая, но тогда я выставил бы себя агрессивным идиотом, договариваться с которым бесполезно. Учитывая и так не самую лучшую репутацию, это могло стать концом моей карьеры богоборца. Кто захочет работать с неадекватом? И пусть я и сам пока не слишком рвался в лица в общество, но и сжечь мосты не хотел, особенно с учетом того, что его даже еще не перешел. Дневальный поворчал, мол, отбой уже был и всё такое, но мы пообещали никуда не уходить, чисто воздухом подышать у дверей и скоро вернуться, так что нас выпустили без проблем. Мы действительно никуда не собирались, но ну, как минимум я. Даже если бы Гончаров сейчас предложил смахнуться, я бы его послал, просто потому что желания не было. Хотя набить его наглую надменную рожу у меня кулаки чесались просто страсть как. Не знаю почему, но Ричард вызывал брезгливое отвращение, хоть с виду был весьма холёный и ухоженный. Это как с жуками. Вроде выглядит красивым и чистым, но в руки брать противно. «Я хочу извиниться», — начал Гончаров, когда мы отошли подальше. «Мы не с того начали наше знакомство, и это только моя вина. Мне не следовало пытаться вмешаться в аттестацию». «Да уж». Я понимал, что все эти извинения были уловкой, но всё равно на душе потеплело. Не знаю, чего ты добивался, но это было подло. Не по отношению ко мне, я тогда ещё мало чего понимал. А вот за девчонок обидно. Они же тебе ничего не сделали, чтобы их так обламывать. Согласен. пока Покаянно опустил голову Ричард. ну и ты меня пойми. Когда у тебя есть великая цель, таких мелочей просто не замечаешь. Человек несовершенен в погоне за чем-то далёким склонен не обращать внимания на близкое. Так что признаю свою вину. «Лес рубят, щепки летят», — я добавил ехидство в голос. «Цель оправдывает средства», — ну и так далее. На мой взгляд, весьма глупые отмазки, под которыми люди творили несусветную дичь. И, как правило, то самое светлое завтра так и не наступало. Оставались только трупы, поломанные судьбы, причем как невинных жертв, так и самих борцов. Блин, а что-то меня на философию потянуло. Может, потому что я никогда не понимал этих самых великих целей. «На самом деле я с тобой согласен». Гончаров сел на скамейку. «Чаще всего они лишь оправдания, которые человек придумывает для прикрытия своих низменных желаний. Но бывает, что цель действительно есть, и она поистине велика. Например...» «Мне даже на секунду стало интересно. Что может оправдать поломанную жизнь и испорченные нервы?» «Существование Земли как таковой», — твердо взглянул мне в глаза Ричард. Даже не общество в том виде, какой есть сейчас, а вообще людей как вида. Ты можешь смеяться, не верить мне, но я точно знаю, впереди нас ждет большое испытание, которое определит, жить нам или умереть. Пророчество. Я скривился. На мой взгляд, это даже хуже, чем борьба против всего плохого за все хорошее. Ты не представляешь, сколько раз я видел этот взгляд. Совершенно спокойно отнесся к моим словам Гончаров. Сочувствующий, словно смотрят на городского сумасшедшего, с презрением, скрывающимся в глубине. Действительно, что за бред несёт этот ребёнок? Что он вообще может понимать в этом? Глупые детские фантазии, не более. Но если продолжит в таком стиле, возможно, стоит показать его психиатру. Это я слышал с младенчества, когда жил у тёти. Так что ты меня ничем удивить не сможешь. Я и не собирался. Я пожал плечами. Просто не верю во всю эту дребедень, в предопределенность. Люди стали свободны, когда изгнали богов, сделались творцами своей судьбы, как бы пафосно это ни звучало. А верить в пророчества — это идти на поводу у богов, потому что, как всегда, они туманны, никто ничего понять не может, и в итоге получается совсем не то, к чему изначально стремились. Но так как толком ничего не ясно, можно объявить, что так и задумывалось. «А что, если бы ты точно знал, что однажды появится нечто, несущее смерть всему живому?» — уставился на меня Ричард. «И только ты можешь его победить, потому что уже встречался с ним и выжил. Единственный из всей своей семьи и тысяч невинных жертв. Ты знаешь, как с ним бороться, вот только когда зло нанесет свой удар, сказать не можешь. Поэтому все твои слова выглядят бредом сумасшедшего. Что бы ты сделал?» Оставил все как есть, понадеявшись на авось, мол, прокатил раз, повезет и в другой, или начал готовиться, собирать команду. Но тех, кто готов поверить твоему бреду, очень мало, а борьба предстоит нешуточная. Смог бы ты сохранить моральную устои в такой ситуации, или все же решил бы, что жизни миллионов дороже некоторых неудобств других людей? Вот только давай не давить на чувство ответственности. Я поморщился. Это манипуляция чистой воды. Я спасаю Вселенную, а вы тут погадить без четырёхслойной бумаги с одушкой не можете, предпочитая оперировать фактами». «Не вопрос», — улыбнулся Гончаров. «Можешь поискать информацию о бойне в графстве Саффолк для начала. В базе бюро её достаточно». «Это Англия, что ли?» Я удивился. «А она-то тут при чем? Точнее, я слышал, что у тебя родители погибли. Это там, что ли?» Извини за грубость, просто это очень неожиданно. Я думал, это здесь где-то случилось. Мы гостили у главной ветви дома. Не стал играть в обиженку Ричард. В России людей с нашим даром очень мало, и развивать его самостоятельно тяжело. Поэтому дом Гончаровых — это только небольшая ветвь владетельного дома Поттер. И по традиции новорождённых представляют главе. Вот мы и отправились в Англию. И попали в самое сердце войны с пожирателями смерти. Это еще кто такие? Я впервые слышал это название. Духи? Ренегаты, — удивил меня Гончаров. Крупная организация под управлением «Аватара». Именно он убил моих родителей и пытался прикончить меня. Но не вышло. Заклинание отразилось и его самого развоплотило. «И ты считаешь, что он вернется?» — закончил я фразу. «Не считаю», — покачал головой Ричард. «Точно знаю». Ты можешь сколько угодно иронизировать над пророчествами, но то, что они существуют, — факт неоспоримый. Их главная проблема — сложное толкование, но не в моём случае. Грядёт тот, у кого хватит могущество победить тёмного лорда, рождённый теми, кто трижды бросал ему вызов, рождённый на исходе седьмого месяца. Это было сказано главой дома, получившего дар предсказания от самого Аполлона в Дельфах. Чтобы ты понимал, этот дом является крупнейшим игроком на биржах всего мира, так что сомневаться в способностях не приходится. Ну, допустим, всё, что ты сказал, правда. Я всё ещё был настроен скептически, но спорить на это чуть не собирался. Чего ты от меня хочешь? Извиниться? Ок, ты это сделал. Не скажу, что я воспылал к тебе чувствами, но признание своей ошибки уже большой плюс. Но что ещё? «Чтобы ты со своей группой присоединился ко мне», — не стал юлить Гончаров. «Я не собираюсь сидеть без дела и ждать, когда обманувший смерть явится за мной. Это только в сказках героя ждут до последнего, а потом превозмогают, с трудом вырывая победу. Меня это не устраивает. Я хочу дать бой, сыграть на опережение. И для этого мне нужна команда единомышленников. Бойцов, готовых бросить вызов богам, как наши предки». Звучит пафосно, но я, пожалуй, откажусь. Несмотря на дружелюбные отношения Ричарда и его раскаяния, я все равно в глубине души чувствовал какую-то фальшь и не мог заставить себя согласиться. Да и не хотел, чего уж греха таить. Такие высокие материи не для меня. Может быть, когда-нибудь потом, когда стану опытнее и сильнее, но пока я просто не вижу, чем могу тебе помочь. тоже бюро, на мой взгляд, гораздо эффективнее разберется с твоим этим обманщиком. Всё-таки опыта противостояния богам у него достаточно, и лезть вперёд батьки в пекло просто глупо. Отчасти я с тобой соглашусь. Кивнул Гончаров, казалось, ни капли не оскорблённый моим отказом. Но всё же прошу, погляди материалы и подумай. Когда-то мой дом доверился другим и едва полностью не погиб. Бюро сильно, но погрязло в бюрократии и внутренних раздорах. Вполне возможно, на момент появления аватара просто некому будет с ним сразиться. И я не готов оставить существование этого мира на произвол судьбы или на русский авось, если тебе угодно. Понимаю, что сложно принять такое решение сходу, тем более после того недоразумения, что между нами было. Но всё же, надеюсь, ты сумеешь отбросить неприязнь и обиду и подойти к вопросу прагматично. Тем более, что пока ничего конкретного не требуется. Мы просто готовимся. Ок. Я решил заканчивать разговор, тем более, что убедить меня Ричард не смог, но тему я все же решил пробить по возвращению в Новосибирск. Хорошо, я поищу информацию о том происшествии. Твои извинения тоже принимаю. А что дальше будет, увидим. Пока же я собираюсь завалиться спать. Боги богами, но завтра обещает трудный день на стрельбище, и хотелось бы отдохнуть. Гончаров молча пожал мою руку, и мы разошлись. Разговор оставил не самое худшее впечатление, но все же я не понимал, что послужило толчком к нему. Зуб даю, еще сегодня с утра Ричард не собирался этого делать, и тут на тебя. Понятно, что причиной стала дуэль, но я не показал на ней ничего такого, чего не могли бы другие. Зачем тогда ему понадобилось со мной мириться? Непонятно. А значит, потенциально опасно. Как говорится, если ты не понимаешь, кого имеют в процессе сделки, значит, имеют тебя. Да и вообще не хотелось иметь никаких дел с таким человеком, как Гончаров. Даже сейчас, несмотря на дружелюбный тон, он смотрел на меня, как на интересный экземпляр экзотического животного. Типа домашнего зверька Можно погладить, надоест выбросить на помойку. Судя по всему, люди для него были расходным материалом. Может, я, конечно, и ошибался, и дело в моих личных обидах, которые я переносил на Ричарда, но все же желание с ним сотрудничать не возникало, даже в деле спасения мира».